Глава 27, в которой я рассуждаю о природе времени и надеюсь на деда. Рассказывать о том, как мы проходили путь из греков в Варяги, я, пожалуй, не стану. Ничего интересного не происходило. Днем гребли и помогая парусам. Ближе к вечеру искали место на берегу для ночевки. И тогда запаренным словинам давали второй урок Как оборудовать лагерь. Варяги всегда были внимательными к таким вещам, но я довел это дело до совершенства. Не примите мои слова за хвастовство, я же ничего особенного не придумывал, не изобретал. Просто воспользовался опытом тех же легионеров, которые в погоде всегда тащили с собой пару кольев, чтобы обнести лагерь Каструм прочным тыном. Колье не забивались в землю а связывались в подобии противотанковых ежей. Они выставлялись по валу, окружавшему походный лагерь, а чтобы этот вал насыпать, выкапывался ров. Четыре входа защищались ответвлениями вала так, чтобы возможный противник, наступая, поворачивался правым боком, незащищенным щитом. Такие усиленные проходы римляне называли «клавикулами». Внутри лагеря размечались и обустраивались прямые улицы, вдоль которых ставились шатры по линеечке. После того, как словины поучаствовали в строительстве четвертого по счету лагеря, они точно знали, где им ставить палатку. Никто не путался. У каждой сотни был свой участок работ, так что место ночлега для 17 сотен человек сооружалось быстро. Иногда мы останавливались прямо на берегу. Тогда лагерь разворачивался к реке и требовал возведения и укреплений всего лишь с трех сторон. С четвертой покачивались наши скеди. В общем, уроки шли впрок. Призывники набирались опыта. Кстати, урма нолофа мы тренировали так же, как и Славинов. Правда, бой на мечах мы викингам не преподавали, как и греблю. Этому они сами могли кого хочешь научить. Но вот порядок, строй, дисциплина — эти предметы они каждый день проходили. Не скажу, что к волокам мы подошли уже сыгранной командой, нет. Слишком многое еще разделяло нас. Годы потребуются, чтобы на Норейги, Венды, Русы, Весины, Славины и прочий народ — перестали солировать и спелись в общем хоре. А я не спешу. У меня впереди целая жизнь, и провести ее я хочу здесь, на Руси изначальной. Мне, признаться, очень нравилось само название «Легион». По числу бойцов с римским легионом сравнится наша полутьма, тоже пять тысяч слишком. Ну, не звучит. Хотя я не знаю, как сами римляне отреагировали бы на наши тысячи и тьмы. Вполне возможно, что им бы это пришлось больше по вкусу, чем легионы и центурии. В любом случае, силком вводить народные термины я не собираюсь. Хватит. Я в будущем уже накушался всех этих франчайзингов и аутсорсингов. Не буду засорять пока еще девственный русский язык. Мне думается, что даже при царе Олеге Первым Вещем армия вряд ли достигнет численности в 300 тысяч, скажем. Уж больно дорого будет содержать такое. А ведь в здешнем счислении имеется число легион. Это 100 тысяч. То есть я вот командую сейчас тысячей. 10 тысяч — это тьма. 10... Чего? «Тьмов? Тьфу ты! Десять тем! Это и есть легион!» «Так что я малость успокоился. Будет тебе легион! Погоди только!» «В принципе, потомки наверняка откажутся от сотенной структуры. Система десяток, сотни, тысяч тьма чисто варварская первобытная Вот появилось понятие «полк». «Это всего лишь часть войска». Но ведь в моей реальности полк обрел все черты подразделения. Так почему бы и в этой не произойти подобному? И вообще, если уж мы взяли курс на образование Великой Руси, то в будущем, надеюсь, не мы будем заимствовать словеса у более удачливых соседей, чьи предки загубили Римскую империю, а они у нас. Вот с такими мыслями. Я и прибыл к Касплинскому локу. Суета, нужда в четкой организации работ, отвлекли меня от неважных дум, заняли все мое время. Отдохнул я лишь на берегу ловоти. В один из тех редких вечеров, когда не чувствуешь себя совершенно измотанным, выдохшимся, а есть еще силы посидеть у костра и не задремать с миска недоеденной каши в руках. А вечер выдался причудесный. Я удобно развалился в корневищах упавшей сосны, случайно свитых на манер кресла, и благодушествовал. Утомление было, ноги гудели, но не ощущалось надрыва. Той свинцовой усталости, которая не проходит к утру и лишь рождает упадок духа. Зато была приятная истома. Подтянешься, бывало. Ох, хорошо. Ты все еще молод, силен и здоров. значен, удачлив. Тебя боятся, тобой восхищаются, тебе завидуют. А дома ждут три красавицы. Чего тебе еще? Деда спасти. Спасем. Костер горел не слишком ярко, бросая мелькающие отблески на речную волнишку. Дальше по берегу огонь трещал куда озвучней, выделяя сидевшие фигуры красным или оставляя одни лишь черные силуэты. Громкие разговоры, перебиваемые Гоготом, доносились невнятно, да я и не спешил к ним прислушиваться. Подошел Мишка с огромным бутербродом. Но ломоть каравая — ужин кусища окрыка. Предложил мне, но я мотнул головой. Сам лопай. Чайку бы сейчас... Хаваев хмыкнул. Я бы и сам не прочь. Простен заваривает травки лесные с ягодками сушеными, листочками пахучими. Ай! Отмахнулся я лениво. Это не чай, а мочай. Мишка хохотнул и вгрызся в свой пугающих размеров сэндвич. — Игорь, — проговорил он с набитым ртом, — а ты думал о, о, о возможных последствиях нашего эксперимента? — Прожуй сначала, — заворчал я. — Выразился ты довольно туманно, но я тебя как-то ни странно понял. Ты имеешь в виду эффект мотылька? — Именно, энергично кивнул Миха. Нет, пока еще ничего особенного не произошло. Великие перемены только грядут, но тебе жалко то будущее, к которому ты привык, договорил я за него. Да. Коронация Олега, захват Болгарии с Хазарией. Это же все перевернет. История изменится настолько, что я поднял руку. А что, собственно, изменится? Править станут не Рюриковича, а Олеговича? И что? Не взойдет на престолы Аан Грозный? Петр I не станет тужиться, форточку в Европу отворять? А зачем нам, Иван Васильевич, если мы уже сейчас соберем земли в русское централизованное государство? К чему нам, Петр Алексеевич, коль у нас и без него флот будет и выходы во все моря? «На Балтике мы и без того сидим прочно. -то. к Студенному морю тоже вышли, выйдем и к шумно-кипящему понту Эвксинскому, Сиричурскому морю. И почему бы нам, лет через двести, скажем, не уберечь Византию от захвата крестоносцами? Спасем Второй Рим, присоединим к Руси!» «Спасем!» — ухмыльнулся Мишка. «Ну да», — хладнокровно сказал я. «Отломи кусок, а то так жуешь смачно!» Хаваев поделился со мной, и я тоже задал работу челюстям. «Финляндию когда займем?» — сказал я невнятно. «Двинем сразу в Северную Швецию, в Свиарике. У них там железо доброе, руда я имею в виду, и Норвегию займем заодно, пока они там не прочухали еще» тоже северную, финмарт «Это где Нарвик?» — уточнил Мишка. «Ага. На Риге туда не суются пока. Ха. В общем-то, первый норвежский король, Харальд Первой Косматой, быстренько переименованный в Прекрасного Лосова, уже занял Лафотена, где Нарвик. Ну, ничего, подвинется». «Подожди», удивился Хаваев. «Так это что же получается? У нарегов уже есть король? Они уже объединяются в Норвегию?» «Да, мы опять отстаем. «Догоним!» — буркнул Мишка. «Да куда мы денемся?» «Я к чему все это?» «Не надо бояться перемен, если они к лучшему!» «Ну, не будет у нас Петербурга, ну и что? Зато и боты не заявятся!» А если я осмелится, то тазом накроется Золотая Орда. И смуты не будет, и с турками, скорее всего, воевать не придется. Если займем Византию, то туркам по башке надоем». «Это правильно», — вздохнул Хаваев, расправившись с бутербродом. «Да ты не слушай, как я тут бодрюсь», — завздыхал я. «Мне самому страшно. От одних угроз уйдем, и то неизвестно, выйдет ли чего». Так наверняка же другие опасности возникнут, еще пуще. Да и... А, я тут про Питер толковал. Так ведь дело не в городах и территориях, дело в людях. Мне совсем не хочется, чтобы привычный мир исчез, сменился другим, пусть даже лучшим, но чужим для меня. А если из-за наших макроскопических действий Пушкин не родится? Не будет СССР. Не будет Сталина, Гагарина, братьев Стругацких. А нахрена мне такой мир? И кто сказал, что он будет лучше того, что есть там? Мы хотим, чтобы Россия заняла подобающее ей место, то бишь первое. Замечательно. А кто даст гарантии, что положение единственной сверхдержавы не пойдет во зло? что мы сами не станем мировым жандармом вроде США. Может, отцы-основатели тоже были такими, как мы, странниками во времени. И они добились таки своего. Америка вышла в лидеры, прогнула весь мир под себя. — Но разве я хочу для России такого будущего? — Нет же. Только вот кто меня будет спрашивать... Представь только, что те самые отцы-основатели были идеалистами, что их бы в ужас привела и бомба, сброшенная на Хиросиму, и Федеральная резервная система в руках олигархов, правящих штатами, и вся до которую печатают красивые глянцы. Но ведь от них ничего не зависит, как и от нас. Мы просто переводим стрелки и пропускаем паровоз на новый путь. Но нам же неизвестно, куда он ведет. Может, и в коммунию остановку, а может, и в полной заднице. Откуда нам знать? Вот в Новгороде пошел процесс. Ковали, куют, плушки, насосники для сох, лопаты из моей стали. Возникают новые производства, доморощенные, убогие. Но это же самое начало. Нормально же? Развитие. А это хорошо или плохо? — Не знаю. И я еще могу все остановить. Сожгу железоделательный завод, скажем. А толку? Построят новый? Тут самое страшное в том, что семена уже брошены в удобренную почву, и они взойдут. А вот каким будет урожай — неведомо. Это как устроить пожар в степи поджог сухую траву и пошел пал покатился вал огня. Ты можешь одуматься, спохватиться, но поздно. Пламя уже не потушишь. «Необратимое деяние», — пробормотал Халаев. «Именно. И вот я ломаю себе голову над тем, как устроено это во время. Но как это понять?» Если эффект мотылька реален, то... Нет, не так. Сейчас я попытаюсь сформулировать то, до чего я допёр. Смотри, устраиваем мы тут великие перемены и лет через сорок возвращаемся в будущее. И что мы видим? Три варианта. Или все переменилось до неузнаваемости, и мы гнобим захудалую Америку, расколотую на отдельную Техас, Калифорнию и прочей Пенсильвании. Рубль — мировая валюта, и московские банкиры лопаются от жира. От Москвы до Владивостока проложены шикарные автострады. Англичане в своем зачуханном Лондоне выстаивают очереди за сапожками Мэйден Раша. А русский авианосцы утюжат мировой океан. Красивая картинка. А вот только у нас, как в памятной нам Америке, победило мещанство. И от русской духовности русской праведности даже следа не осталось. Вариант номер два. Изменения есть, но не фатальные. К примеру, Пушкин на дуэли оказался Мече и сам убил Дантеса. И прожил до глубокой старости, навояв еще кучу гениальных поэм. И японцев мы побили в Цусимском бою. И Сталин в войну дошел до ла а Хрущев помер, подавившись кукурузой. И Андропова не убрали. Зато Юрий Владимирович сам прижал либералов, упредив перестройку и распад СССР. Отличный вариант. И есть третий, при котором вообще ничего не меняется. Как это? А вот так. Между этим временем, в котором ныне суетимся мы, и нашим будущим больше тысячи лет. Исторической последовательности именно столько времени и потребовалось. Почему же мы думаем, что, запустив процесс перемен здесь, он мгновенно отразится на будущем? Каким образом? Вот сам сосчитай вслух. Раз, два, три. Три секунды прошло. Разве может время двигаться быстрее? Нет. Если же процессы, начаты в прошлом... Тут же сказываются в будущем, следовательно, время не движется вовсе, а представляет собой нечто застывшее, имеющее начало и конец. Но это же не так. Есть же ход времени, переводящий причину в следствие, а модель стационарного времени вообще отменяет причину следственной связи. Наш МВ похож на гипердвигатель звездолета, который уводит космический корабль гиперпространства, где нет ни времени, ни расстояний, и выводит час спустя, уже за 3-9 парсеков. Так, МВшка, мы тоже как бы уходим в некое гипервремя, оказываясь вне нашего континуума, а выходим в другом тысячелетии, понимаешь? Но ведь почти все причинно-следственные связи, которые образовались в русле исторической последовательности, которые сформировали будущую реальность, нами затронуты не были. Мы тут всего несколько месяцев. И вот в эти и только в эти месяцы нам удалось кое-что изменить, да и то весьма локально и ограничено. Но тысячи лет между девятым и 21-м. Осталось неприкосновенной. Там по-прежнему Владимир Святой крестит Русь огнем и мечом. Батухан палит непокорный Козельск, Иван Грозный таскает бояр за бороды и берет Казань. Да, наше будущее, то, которое мы знаем, обязательно изменится, но лишь по прошествии тысячи лет. «Именно столько времени потребуется новой реальности, чтобы распространиться до нашего родного столетия». И закончил в стиле мимино. «Я так думаю!» «Интересно», — протянул Мишка. «Знаешь, мне больше всего понравился именно третий вариант. Вот только как узнать, верен ли он?» Я почесал затылки. Честно говоря, я еще и затем хочу деда найти, чтобы он мне подсказал кое-что насчет МВшки. Можно ли нам прогуляться, скажем, в XIII век? Мы бы там осмотрелись, и стало бы ясно, какая реальность в Одноваре. Да, дед Антон наверняка знает куда больше нас, — Хаваев хмыкнул. — Может, тень не гуманоиды ему инструкцию оставили? — Ага, — сказал я и зевнул. И мастер-класс провели. Давай спать, а то утомил ты меня с этой философией. «Я — Я? — возмутился Мишка. — наглый. Цыц, — добродушно сказал я. — Не повышай голос на командование. И завалился в шатер. И, по-моему, уснул, еще не коснувшись головой подушки. Утомил меня Миха.